«А это что за флаг?» – спросил он Седова. «Штандарт Дерини», – отозвался тот и добавил. «Дерини всегда серьезно относились к своей славе наездников на Грифонах. Вот потому и приняли в качестве знака клана Грифона». Михаил удивленно моргнул. «Кто это? Наездники? Разве Грифоны существуют?» Седой усмехнулся. «Представь себе! И многое из того, что раньше было принадлежностью сказок, а теперь фантастики тоже. Например, драконы, эльфы, гномы, кикиморы и водяные. Кого-то из них создатели тоже сотворили, другие приведены из иных миров. А кто-то поселился здесь сам. И почему же их никто не видел? Оторопело произнес Миша. Ну, блин, прямо ночь открытий. Сейчас их практически не осталось на Земле. Большинство переправились в другие миры а те, кто остался, приняли меры маскировки. Хотя с развитием технологий маскировка уже не всегда срабатывает. Именно поэтому сейчас на Земле и стал столь популярен жанр фэнтези. Хочешь спрятаться? Стань привычным. Причем лучше всего раздражающе привычным. И на тебя никто не обратит внимания. Между тем святой отец неспешно двигался по храму, зажигая лампады и свечи. Седой подошел к одной из икон, и некоторое время стоял перед ней что-то, шепча. А затем у Михаила глаза едва не вылезли на лоб. Трижды осенил себя крестным знамением и поклонился, после чего повернулся к Михаилу. Ну что ж, пора. Чего пора? Тупо спросил Миша. Готовиться к ритуалу. К какому? Сидон неодобрительно покачал головой. А ты вспомни, мягко посоветовал он. Миша тупо хлопнул глазами, а потом до него дошло. Ну да, сон. Во сне над ним произвели ритуал защиты. Но чтобы закрыть от нападений, подобных тому, когда из него выкачивали жизненную силу. Но откуда Седой-то знает о его сне? Если бы наши возможности не были ограничены, мы бы смогли защитить тебя и сами. Но, к сожалению... Седой вздохнул. Так что нам с тобой... «Надо быть благодарным Дерине, что они позволят закрыть тебя с помощью силы их клана». Он развернул Михаила. «Смотри, видишь на полу медные медальоны-барельефы?» «Ну да». «Вон тот у стены видишь?» «Да». «Когда я дам знак, ты должен будешь встать на него. Понятно?» Михаил кивнул. Святой подошел к святому отцу и некоторое время о чем-то с ним беседовал. Затем вернулся к Михаилу. А у того все это время на языке вертелся вопрос, возникший еще при подъезде к храму. И не выдержал таки, и спросил. Слушай, а почему мы в церкви? Я слышал, что церковь не слишком жалует магию. Седой усмехнулся, Но при этом имеет в своей истории целую вереницу чудес. То есть неких магических проявлений. Не так ли? Михаил осторожно пожал плечами. Кто его знает, он как-то не слишком был знаком с историей церкви. Седой немного помощился, но все-таки продолжил. Ритуал надо проводить только в местах силы, а церкви всегда были и являются местами силы, просто по факту своего предназначения. Приглядись к их архитектуре и взаимному расположению предметов силы, икон, алтаря распятия. Разве в ней не прослеживается типичная схема любого накопителя? Будь то водопроводный коллектор, плотина, запирающая водохранилище, или любой аккумулятор. Создание этой схемы как раз и позволило христианам строить храмы не только в местах силы, как это было до них, а как бы самим создавать свои места силы, твердо укрепляясь в ранее неподвластных им землям. И чем старше церкви, тем больше силы успели накопить. Но некоторые из церквей и сами построены на пересечении линии силы. И деревни сумели взять под свой контроль большинство таких мест. Они очень сильный и умелый клан, и давно живут на земле. Эта церковь – одна из них, пояснил Седой. Правда, Михаил опять из его рассказа понял не слишком много. Ну да ладно. Тем более, что святой отец, который немного ранее закончил свои приготовления и исчез за небольшой дверкой, появился оттуда в странном одеянии похоже на торжественное платье священника, только украшенным изображением изумрудного грифона на черном поле. Встав перед алтарем, он склонил голову, то ли в поклоне, то ли в этаком величественном кивке. Седой взял Михаила за плечо и подвел к святому отцу. Священник упер в Михаила суровый взгляд и начал читать нараспев. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» «Благословите ныне Господа все рабы Его, стоящие в доме Его! Воздвиньте руки ваших святилищу и благословите Господа! Благословит тебя Господь Сиона, сотворившего небо и землю, да будет так!» После чего наклонился и достал откуда-то поднос, на котором стояли две искусно сделанные каменные чаши. Одна из Парфира, а другая из Зоникса. Уж он-то студент-геолог, мог понять. В чашу из парфира была налита жидкость, похожая на воду, а в Ониксовой, заметно меньше, по размерам, лежала крупная соль. Святой Отец простер руки так, чтобы правая накрыла чашу с водой, а левая с солью, и снова заговорил на распев. Именем Господа да благословится вода Сия, творение Его, чтобы она стала для нас орудием духовного очищения и могущества и защиты от всякой лжи и неправды, да будет так. Именем Господа благословится соль сия, творение его, дабы в ней мы ощутили вкус истины и торжества, и да не утратится на силы своей, да будет так. А затем он снова упер взгляд Михаила и заговорил более строго. «Братья, перед началом совершения нашего, да осознаем наши грехи, чтобы с честью достоиться плодов его, повторяй за мной, сын человеческий, исповедуюсь перед Богом всемогущим и перед вами, братья» что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением своего долга. Моя вина – моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья, помолиться обо мне Господу Богу нашему. Аминь. И Михаил эхом повторил все это за ним. Священник цурова насупился и гулко произнес. Не так. «Покаяние! Покаяния не вижу в тебе!» Седой наклонился к уху Михаила и тихо прошептал. «Кайся, Миша! И не просто слова бормочи!» «Чего не понял тот?» И Седой пояснил. «Вспомни все, за что стоит вину испытывать. Отцу нагрубил, обманул кого, пусть и не со зла. Плохому кому сделал. Даже не вчера, а раньше. Много раньше, когда-нибудь. В детстве». «Вспомни все это и повинись. Не перед собой или перед нами. Перед ним. Даже если и вины за собой не чувствуешь, повинись. Потому что от гордыни это, а гордыня — грех смертный», — Седой замолчал. Но его голос, так мерно ритмично звучавший в Мишиных ушах, вошел в какой-то странный резонанс с его собственным настроением. И Михаил внезапно вспомнил Сашку Клепикова, у которого в детском саду отобрал улитку. Отчего тот горько плакал. Одноклассницу Наташку, который пулял в шею жованной бумагой из трубочки. Никиту Бакинцева, у которого спрятал коньки в раздевалке, так что тот опоздал на лед и получил нагоняй от тренера. Да мало ли их было. Миша неожиданно для себя всхлипнул. Вот ведь как бывает. Живешь, считаешь себя нормальным парнем. Никому зла не сделавшим. А как начнешь вспоминать, столько всего натворил. Причем не столько действительно со зла, сколько по глупости, по беспечности, по легкости отношения к чужому горю и чужой жизни. «Моя вина», — зашептали его губы, «моя вина». Дальнейший ритуал он помнил смутно. Голос святого отца то взлетал, резонируя под сводами, то становился едва слышным. Седой стоял рядом. В какой-то момент Михаил почувствовал, как его повернули, и в следующее мгновение ему на палец надели перстень. Он воспринял это очень отстраненно. В какой-то момент священник умолк, и в ушах Михаила зазвучал голос Седого. Он также произносил какие-то слова. А затем Михаил почувствовал, как Седой приподнял его руки и вытянул их вперед. Священник поднял чашу с водой и брызнул Мише на голову, плечи и тыльные стороны ладоней к его удивлению, вода мгновенно высохла, будто его руки были горячими, как чугунная сковорода на плите. А Затем священник поднял чашу с солью, и Михаил вздрогнул и ошеломленно распахнул глаза. Крупинки соли, лежащие на его руках, медленно, но заметно глазу всасывались в кожу. А седой со священником пели в два голоса. Святой Камбер, защитник рода человеческого, сам не от семени человеческого, рожденный неправедно поруганный с зайди к нам, к тебе прибегающим. Сделай нас предчастным твоей силе и мудрости, превосходящим силу и мудрость мира всего, чтобы по стопам твоим мы последовали путям правды и величия. Охрани нас от лжи и насилия, заступись перед нами перед престолом всемогущего и дай нам стать наследниками твоей мощи и благости» во имя отца и сына и святого духа аминь Затем Седой наклонился над Михаилом и подняв его руку, некоторое время очень внимательно рассматривал. Потом внезапно в его правой руке появилась массивная брошь. Он разомкнул защелку и снова застыл. Михаил замер в ожидании резкой боли. Седой медленно и как-то торжественно вонзил заколку броши ему в ладонь. Михаил едва заметно вздрогнул. И удивленно покосился на руку. Боли он почти не почувствовал. Да и крови практически не было. Так, пара капель. Как будто брошь вонзилась не в живую плоть. Иди, тихо произнес Седой. Встань на медальон. И Михаил сделал то, что он просил. Уже сидя в машине, Михаил вяло поинтересовался. Слушай, а кто такие эти Дерини? Седой некоторое время молча вел машину. Затем, когда Михаил уже перестал надеяться на ответ, все-таки объяснил. «Колдовской клан. Ученые, по-вашему. Они пришли на Землю довольно давно. Сотни лет назад. Сначала просто как исследователи. Ну, экспедиция. А потом у них начались внутренние трения. экспедиция раскололась на два лагеря. Те, с кем тебе предстоит встретиться, остались». «Встретиться? Ну да». Ты же теперь вроде младшего члена клана. Как бы полукровка. Не их по крови, но причастен к их силе. Так я что теперь, типа колдовать могу? Удивился Миша. Седой ответил неопределенно. Теоретически, да. Потом, помолчав, добавил. И вообще тебе стоит поинтересоваться хотя бы легендами о клане, к которому ты теперь принадлежишь. Да я же с радостью вскинулся Михаил. «Скажи, где может чего узнать и я?» «Кэтрин Курц», — отозвался седой. «Что?» — не понял сразу Михаил. «Кэтрин Курц, писательница. У вас ее переводили, поищи ее книги». Она писала о Дерине. «Во многом правду, поскольку я позволю увидеть кое-какие документы в английских архивах. Так что почитай». «И что, ты действительно ничего не чувствовал?» — недоверчиво спросил Черный разглядывая крупный, не менее сантиметра длиной рубец на тыльной стороне Миши на ладони. Они, как обычно, встретились после занятий. Михаил приехал ко второй паре и был весьма возбужден. Так что Черный кое-как дождался окончания занятий. Едва они двинулись в сторону сквера при ЦДХ. Михаил начал взахлеб рассказывать ему обо всем, что с ним произошло в ту ночь. Да нет, практически. Так, как комару кусил. — отозвался Миша. Черно окинул приятеля взглядом, в котором читалась легкая зависть. Он всегда стремился к тому, чтобы овладеть магией, проникнуть в тайны колдовства. И вот, пожалуйста, все это оказалось распоряжением Михаила, причем без особых трудов и длительных изысканий. — И как? — спросил он. — Ты в себе что-нибудь ощущаешь? Михаил пожал плечами. — Да вроде нет. Он оживился. «Слушай, а ты Кэтрин Курц читал?» «Нет, а что?» Досидой Седой сказал, что она о Дерине писала. Слышь, будь другом, найди книжку». Хорошо кивнул Черный. В следующий раз они встретились через два дня. Михаил выглядел уже гораздо спокойнее. «Привет», — поздоровался Черный. «Вот, держи. Курц?» «Да, Возвышение Дерине называется». Там описан такой же ритуал, как и у тебя. Точь в точь. И руку также заколкой протыкали. Только там принц, которого провели через ритуал, сразу же получил магическую силу, несколько недоуменно сказал Черный. А, ты об этом. Мне Седой уже объяснил. Он пока что мне закрыл доступ к способностям. Сказал, что я еще не готов их использовать. Напортачу так, что потом и 10 седых не расхлебают. Так что пока эти силы только меня защищают. А использовать их мне не светит. Черный, понимая, еще кивнул. На самом деле он ожидал чего-то подобного. Но все равно, даже твердо знать, что у тебя есть такие силы, ему, например, было очень приятно. Слушай, а Седой тебе велел попросить об одной вещи. Ты же еще делаешь вещи из металла? Да, конечно. Если ты насчет кольца то я уже начал делать восковку. Да нет, тут другое. Седой просил сделать диадему. Диадему? Ну да. И снова не сказал, какой он ее хочет видеть. Михаил помотал головой. Ну а хотя бы для чего? Или для кого она ему нужна? Михаил молча пожал плечами. Он даже не догадывался, какой сюрприз его ожидает. Глава шестнадцатая на этот раз Михаил выглядел как-то задумчиво. Дело шло к сессии. Поэтому приятели появлялись в институте не каждый день. Но в этот понедельник намечалась важная консультация. Так что Черный совершенно не удивился, увидев Мишу в правом окна, опирающемся на подоконник. К тому же у него был повод пообщаться не только приватно. Он подошел к Мише перед началом занятия и, усмехнувшись, начал. «Слушай». — А я тут сон про тебя видел. — Сон? — рассеянно отозвался Михаил. — Какой сон? — Сон о том, как ты. — А, знаешь, — все так же рассеянно прервал его Михаил. — Я женился. — Что? Черный изумленно вскинулся. Он как раз и собирался сказать Мише, что видел сон о его свадьбе. Причем такой прикольный, смешной, но просто умора. И тут тебе на. Михаил покосился по сторонам. Реакция черного привлекла к ним совсем ненужное внимание. Миша досадливо сморщился и, слезая с подоконника, тихо сказал. «Ладно, потом поговорим, после занятий». Седой появился у него дома довольно рано. Михаил только-только продрал глаза и собирался в ванную. Впрочем, рано это по меркам выходного дня. А так все остальные обитатели дома уже встали и куда-то умотали. Так что Миша обнаружил, что он в квартире один. Седой ввалился в его квартиру с какой-то сумкой в руке. Окинув Михаила критическим взглядом, он заторопил его. Давай, скорее одевайся. Времени в обрез. Да я сейчас, отозвался Михаил, ныряя в ванную. Быстро почистить зубы и умывшись. Он высунулся из ванной и спросил. Зубную щетку брать? Нет, раздраженно отозвался Седой. Давай быстрее. Все уже ждут. Михаил недоуменно пожал плечами. Кто ждет? Зачем? Но раздражать Седого не следовало, и он быстро прошел в свою комнату. Костюм скомандовал Седой, когда Михаил потянулся к джинсам. И вот, держи. Он раскрыл молнию на сумке и достал белую сорочку в кручащем целлофане и яркий галстук. Михаил послушно натянул сорочку, но с галстуком замешкался. Ты что там уснул? Поторопил Седой. — Да я это, — смущен начал Михаил, — галстуки завязывать не очень. Он не любил носить галстуки, предпочитая пиджакам и рубашкам свитера или джемперы. — Вот бедолага, — добродушно хмылился седой. — А ну-ка встань. И в мгновение ока завязал ему галстук. — Ну вот, отлично выглядишь, — констатировал он, окидывая Мишу оценивающим взглядом. Михаил покосился в зеркало и смущенно улыбнулся. — Да уж, прямо жених. И хмыкнул от этого сравнения. «Пошли!» – заторопил его Седой. «Машину уже ждут!» Они быстро спустились по лестнице. «А куда мы идем-то?» – спросил Миша. «На свадьбу отозвался Седой. И не идем, а едем!» «Угу!» Миша выскочил вслед за Седым из подъезда. «А кто женится-то?» Я шарела замер, уставившись на большой белый Мерседес, украшенный лентами и цветами и принаряженных родителей с взволнованными лицами переминающихся рядом. Ты отозвался Седой, и не дав ему времени на то, чтобы задать какой-нибудь глупый вопрос, пихнул в спину. Лезь в машину, опаздываем уже, невеста, небось, заждалась. В машине он сунул Мише в руки одноразовый пластиковый фужер с шампанским, который тот залпом осушил. Ну как, полегчало? Весело поинтересовался Седой. Миша остервенело потер лоб. — А как же это? Там же заявление надо за три месяца подавать, потом машины. — А ты в чем сидишь, чудо? — с довольным видом отозвался Седой. — Не боись. Все вожу И заявления, и свидетели. Твой, кстати, рядом с тобою. И платье невесты. Все как в лучших домах. Михаил удивленно воззрился на соседа. Сказать, что он был ошарашен, это ничего не сказать. Но сейчас он удивился Седому. У него как-то странно изменилась лексика. Все эти «не боись», «в ажуре», «в лучших домах». Раньше Седой так не говорил. Да еще мимика, жесты. Седой всегда-всегда вел -всегда в спокойно выдержанной манере. А тут это Кирубаха парень Так мог бы себя вести тот простой парнишка, тело которого и занимал Седой. А он, заметив его взгляд, подмигнул Мише и расплылся в довольной улыбке. Нет, ну пацан пацаном. К дому невесты подъехали быстро. Все еще не пришедшего себя Михаила извлекли из машины и сразу же поместили в центр процесса под названием «Выкуп невесты». Он что-то говорил, потом пел. Седой совал кому-то деньги и раздавал бутылки с шампанским. И вот, наконец, Миша очутился перед одетой в кипельно-белое платье Татьяной. Она смотрела на него сияющими глазами. Михаил сглотнул, во рту у него все пересохло. Он растерянно моргнул, не зная, что сказать. И вдруг для нее это тоже все неожиданно. Хотя нет. Вряд ли. Ей ведь нужно было еще купить платье. Прическу там сделать. Поцелуй невесту-то, жених. Сердито-пощающе сказал кто-то рядом. И Михаил послушно ткнулся губами в щеку Татьяны. А в следующее мгновение она сама схватила его голову руками и впилась в его губы страстным поцелуем. Миша почувствовал, как у него все поплыло перед глазами. «Знаешь», – тихо шепнула Таня, – «а ведь я так боялась, что после всего этого, того, ты меня бросишь». «Ну ты тоже скажешь», – возмутился Михаил, буквально уцепившись за это возмущение, как за соломинку, которая единственная могла удержать его от полной отропи. «Спасибо тебе», – снова шепнула Татьяна, и ловко просунула ручку под его локоть. «В машины!» — заорал кто-то. — В ЗАГС опаздываем. После целоваться будете, еще надоест. К ЗАГСу подъехали целым кортежем. Михаил настороженно крутил головой по сторонам, взглядом выхватывая из толпы друзей, знакомых и родственников. — Вот дядя Коля с женой из Калинских ручьев. А это Сергей Викторович с Надеждой Владимировной из Рязани. — Интересно, а они-то когда успели приехать? Ведь вчера еще... Он с подозрением покосился на Седова. Блин, вот оно значит как. Не зря их называют властелины времени. После ЗАГСа все снова сели в машины и поехали за город. Седой сидел впереди, рядом с водителем. А Михаила с обоих боков подпирали Татьяна и свидетельница. Так что спросить, куда они едут, не было никакой возможности. Наконец завернули к церкви, возвышающейся недалеко от дороги. Все быстро вылезли из машин, и двинулись к распахнутым дверям. Татьяну слегка трясло. Да и Михаил тоже чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Хотя, к своему удивлению, уж как-то привык к тому, что находится на свадьбе, да еще в роли жениха. Тем более это не особенно противоречило его планам. Он и так собирался жениться на Таньке. Но мужчины же всегда тянут с этим делом. По осени? Да нет, лучше зимой. Ну весной уж точно. Когда все набились в церковь, батюшка затянул венчальный канон. Михаил встал со свечой в руки и постепенно приходил в себя. А что, неплохо седой все организовал, родственники тоже довольны, а Танька прямо сияет вся. Он покосился на невесту или уже жену. И замер. Над головой Татьяны вместо венчальной короны держали диадему. Но ту самую, которую делал Черный. Причем именно делал. В готовом виде ее еще не существовало. Михаил видел ее эскиз, а потом и модель из воска. На его вкус диадема получилась не то чтобы некрасивой, но странной и необычной. Вся какая-то асимметричная, с острыми выступами и паучными лапами. Она выглядела совершенно чуждо в этой церкви. В центре диадемы сверкал массивный изумруд. Камень Миша видел, но отдельно от диадемы, в руках Седова когда тот просил передать черному обязательно предусмотреть в проекте место для этого камня. Седой вообще контролировал весь процесс, производства диадемы, правда дистанционно. Он регулярно передавал черному указания. В последний раз, что металл слишком толстый, и черный как раз собирался немного состругать воск. Наконец канал подошел к моменту обмена кольцами. Седой вышел вперед с небольшим подносом на котором лежали кольца. Михаил протянул руку и снова замер. Он думал, что на подносе будут лежать те же кольца, что и в ЗАГСе. Но эти казались совершенно другими. Очень необычными. Скорее, они напоминали перстни. Причем на том месте, где у обычного перстня располагался камень, здесь было рельефное изображение какого-то зверя. Какого-то? Да, это грифон. Отливающий изумрудом грифон на черном лаке. Михаил поднял на Седого ошеломленный взгляд. Так вот оно что. Возьми кольцо и надень Татьяне на указательный палец. Надвинь как можно глубже, как можно ближе к тому месту, где на твоей руке располагается шрам от прокола. Негромко сказал Седой. Который сейчас выглядел так же, как и всегда. Михаил испуганно покосился по сторонам. Отчего-то никто не обратил внимания на его слова. Хотя все стояли молча и смотрели на новобрачных. Делай, требовательно произнес Седой, и Михаил поспешно сделал все, что он приказал. Значит, ритуал Дерини все еще продолжается, только теперь он включает в защиту еще и Татьяну. Миша почувствовал, как у него по спине струйкой потек пот себе тоже надей. Когда Михаил надел кольцо, лицо Седого внезапно слегка дернулось и на нем снова возникла сегодняшняя дурацкая улыбочка. А батюшка, будто очнувшись, тут же повел венчальный канон дальше. Когда они вышли из церкви, к Михаилу протолкалась тетка Наталья. «Молодец, Мишенька!» – заявила она ему. «Поздравляю!» И, чмокнув в щеки его, и Татьяну добавила. «Как у тебя все хорошо организовано, и приглашения очень симпатичные». «Это все седой». Ещё пребывая в некой прострации, от новой неожиданности отозвался Михаил. «Свидетель твой?» «Да, на вид такой простой парнишечка». «Никогда бы не подумала», — удивилась тётка. Михаил повернулся и отыскал взглядом Седова. Тот балагурер разливал шампанское. Почувствовав на себе взгляд Михаила, он развернулся и снова подбегнул ему. После чего громко заржал. Саму свадьбу, которую гуляли в какой-то столовой, Миша запомнил смутно. Стол был хорош. Там была даже и край копченый осетр. Родственники цокали языками и тихо переговаривались друг с другом, как, мол, богато гуляют. И сколько же это в бухано! Но мать с отцом сияли и горделиво посматривали по сторонам. Молодоженов поднимали раз двенадцать, но Миша был не в обиде. Танька целовалась просто самозабвенно и сидела рядом, счастливо вдыхая, прижимаясь к его руке. Так что у Михаила в конце концов прошли остатки ступора и взыграла там, где и должно было взыграть. Оба едва дотерпели до 11, когда гости наконец начали расходиться. А седой все это время весьма талантливо и бурно, так сказать, с огоньком, изображала из себя простого паренька с банальными шутками ниже пояса и слабостью перед зелёным змеем. «Ты прикинь!» удивлённо качая головой, рассказывал Миша чёрному.